Глава 30. За нее встану горой. Кристиан. Оглушительная тишина разлилась по комнате, натягивая нервы до предела. «Ну что же ты, сын?» — продолжал улыбаться отец, словно ненормальный. «Неужто откажешь мне в знакомстве со своей будущей супругой?» «Су супругой?» — заикнулся Мариус, с лица которого мгновенно слетела вся спесь. Она что же, серьезно вампирессой станет? Не верил в это, и даже думать о таком не хотел, чтобы лишний раз не окунаться в переживания, в которых и так ушел с головой. Сказанное оказалось нереальным, сказочным и несбыточным. Мы всю свою жизнь жили с осознанием того, что вампиресс среди нас никогда не будет, но сейчас. сейчас происходила какая-то чертовщина. Смотрю. Качнул главой глава клана. Вы, отчасти, вдруг разум потеряли? Еще раз: в руки Кристиана попала Монада, которая вскоре станет одной из нас первой вампирессой, сорвавшей печать верховной ведьмы. Когда именно произойдет это столь знаменательное событие, сказать не могу, и никто не сможет. Но девушка уже меняется это факт, потому что отец устремил на меня спокойный взгляд. «Она пьет твои силы, сын». «Что?» — Скачил из кресла Мариус, а вот у меня что-то ноги подкосились, поэтому я решил остаться в сидячем положении. Пьет его Си? Чёрт!» — выдохнул брат, смотря на мою голову. «Твои волосы!» — заиканием выдохнул он. «Вскоре станут ничем не выделяющимися!» — кивнул отец, разрезая меня живьем. Кристиан тот, кто пожертвует своими силами ради монады. Но... но как же? Учащённо дышал Мар, явно забывший, что всего минуты ранее он плахал обидой и готов был дать мне в морду. Не стоит так волноваться за брата. Успокаивающе отмахнулся темный. Он станет слабее, зато в награду у него появится та, за которую любой будет готов перегрызть глотку. Смотрел в пустоту, походи на мраморное изваяние. Мысли превратились в кашу, и я чувствовал, как виски начинают болезненно пульсировать, отдаваясь раздражением. То есть сорвался безжизненный голос с моих губ. Совет семьи уверен, что Монада сможет родить вампирессу. И я так понимаю, не раз, верно? Ведь если девчонка станет одной из нас, то и после родов умереть не сможет. Вы на это надеетесь? Что человечка превратится в инкубатор? Так получается. Не знаю, почему мысль, что серебровласую хотят использовать в этом плане, вывела из себя. Я даже про свои силы, утекающие к ней, забыл напрочь. Меня в корне не устраивало положение дел, которое, к слову, было незавидным. Не хотел становиться быком семенителем, но еще больше возмущало то, что ждала человеческую девчонку. «Я о постоянных родах вообще-то ни слова не сказал», — фыркнул темный. «Вы меня внимательно слушали, нет?» Мальчишки! «Непонятно, что у вас в головах!» Недовольно поджал он губы. «Безусловно, если моя дочь родит девочку...» Заметив, как меня перекосило от его обращения к человечке, отец недобро сыркнул, а потом продолжил. «Это будет самое потрясающее событие среди нашего народа. Но никто ни к чему ее принуждать не посмеет. Как ты только мог подумать о таком? Захотите одного ребенка так и будет. Десять, значит, десять!» «Никто вам и слова не скажет. Манада подарит вам вампирес не методом деторождения, а тем способом, который только ей одной под силу — обращение. Я уже говорила об этом ранее, но вы все пропустили мимо ушей». «П-погоди. На Мариуса сегодня напало заикание, чего за ним никогда не замечалось. Хочешь сказать, она сможет укусить человека, и тот превратится в нас?» «Именно». «Важно кивнул отец. Мы больше не будем наблюдать за смертью тех, кто дарит нам продолжение рода. Не будем давать пить свою кровь. Жизнь меняется к лучшему, и это несказанно радует. Но...» — повысил он голос, привлекая внимание. Обращение — довольно ответственный шаг, и далеко не каждая человеческая девушка согласится стать парой вампиру. Поэтому выбирать придется тщательно. «Совет Семи пересмотрит правила и издаст новые законы, чтобы не случилось кровопролития из-за вампирес и тех, кто будут выбраны на эту роль. Нам предстоит пережить многое». Чем дальше слушал, тем дурнее себя чувствовал. «Получается, что я и Николь...» Впервые произнес ее имя, пусть и мысленно, и от этого становилось еще больше не по себе. «Станем парой?» «Навсегда?» Не мог разобраться, что именно испытываю от этих мыслей. Много всего. Как хорошего, так и плохого. Но пока ни одна из эмоций особо не выделялась. Серебровласая тянула мои силы, пусть и делала это неосознанно. Вынуждала становиться простым темным, что, безусловно, не приходилось по душе. Но желание увидеть вампирскую сущность в ее глазах, прижать к себе эту строптивицу и никогда не отпускать, напитывало предвкушением и заглушало голос недовольства в мыслях. «Крести, и с нами?» «А?» — кашлянул, хлопая ресницами. «От счастья сошёл с ума?» — улыбался отец. «Хватит оттягивать. Веди сюда мою новую испеченную дочь. Уверен, она будет рада стать одной из нас». «Вот уж не думаю», — качнул я головой. «Даже если и так, то не посмеет ослушаться». Коснулся слуха голос брата. «И с этим я тоже не соглашусь». Она далеко не так проста, как вы думаете. И когда проснется ее сила вампира, с ней точно не соскучитесь. Открою тебе тайну, Мар. Вздохнул я. Она играла с тобой в послушание, зная, что ты терпеть такое поведение не можешь. Не хотела ни твоего внимания, ни моего. Поэтому со мной поступала в точности да наоборот. Серьезно? Ахнул Мариус, выпучив глаза. «Да», — подтвердил я сказанное. Но при чем здесь ты? Она же принадлежит мне точнее, поморщился брат принадлежала. Я так понимаю, чтобы потрепать нервы, она дерзила и выводила меня из себя, пока ты не видел, но. но своими действиями наоборот притянула к себе твое внимание. Закончил за меня отец. Вот черт! выдохнул Мар. А я все думал, куда делась ее строптивость. Она же в первый день так и полыхала яростью. Теперь вся ее ярость направлена на меня», — хмыкнул я. «Погоди», — побелел лицом Мариус. «А моя кровь? Я же давал ей». Она не выпила ни капли, усмехнулся в ответ, вспоминая. Сказала, что не будет, и никто ее не заставит. «Но ты же кусал ее! Брат находился в замешательстве. «Причинял боль?» нет да даже как то стыдно такое рассказывать проскользнула мысль в голове тогда глаза мары недобро прищурились она выпила твою и мою бы не стала зыркнул в его сторону если бы у нее был выбор я попросту его не оставил что ж девочка с характером улыбка отца стала напоминать что то маниакальное тем лучше Манада должна быть гордой, хладнокровной, бесстрашной и умеющей давать отпор. Судя по тому, что я услышала, она ко всему прочему еще и наблюдательно, счастливо вздохнул глава клана. Потрясающе. Жду не дождусь, когда увижу ее. Сын, теперь ты ответственен за свою невесту. И не дай боги, она пожалуется на тебя! прищурился темный. У меня появилась дочь о которой я всегда мечтал. «Поэтому за нее встану горой».